Совсем темно было, когда, проводив Олега, они с Сашей шли в госпиталю. Она спрашивала, «Тебе правда понравилась моя мама?» «Ты на нее похожа», — сказал он. «Ты даже не представляешь, какие мы похожие. Она с косами молодая была. Нас все за сестер принимали, верить не хотели». Это она из больницы такая вернулась, старенькая, прямо старушка. Я не могу на нее смотреть. по ограда они постояли. Ветер заливал снег у его сапог, листал полами шинели. Спиной загораживая Сашу от ветра, грел он руки ее в своих руках, мысленно прощался с нею. «Мама», — писал он в тот вечер, согнувшись над подоконником, откуда обычно смотрел на вокзал, на уходящие поезда, «Прости меня за все. Теперь я знаю, как я тебе портил жизнь. Но я этого не понимал тогда, я теперь понял». Мать однажды в отчаянную минуту сказала ему, «Ты не понимаешь, что значит в наши дни взять к себе жену арестованного» да еще с двумя детьми. Ты не понимаешь, каким для этого надо быть человеком. «Меня не надо брать», — сказал он тогда матери. «Мне не нужно, чтобы меня кто-то брал». И ушел из школы в техникум, чтобы получать стипендию. Он хотел и в всю перейти, но туда брали только иногородних. Теперь он понимал, как был жесток в своей правоте, Что-то совсем иное открывалось его пониманию. И он подумал впервые, что если отец жив и вернется, он тоже поймет и простит. И неожиданно в конце письма вырвалось «Береги ляльку». Глава 23. В облаке пара, накрывшего перрон, бабы метались вдоль состава дикими голосами, скликали детишек, лезли на подножки. Проводники били их по рукам. «Куда? Мест нет! Володя! Володя! В этот вагон!» — кричала Саша. И тоже предалась вокзальная паника. Проводница грудью наперла на него. «Полно не видишь!» Сверху перевешивались из тамбура, кричали, «Лейтенант, сколько стоим!» Он стряхнул с погона лямку, весь мешка над головой проводницы, кинул весь мешок в тамбур, видел, как там поймали его на лету, мимо бежал народ, толкали их. «Я напишу, Сашенька, как получил номер полевой почты, сразу напишу!» И впрыгнул на подножку уже тронувшегося поезда, отодвинул проводницу плечом. Саша шла рядом с подножкой, махала ему. всё прыгало у глазами. В какой-то момент она потеряла его. «Саша!» Она глядела мимо, не находя. Он вдруг соскочил на перрон, обнял ее, поцеловал крепко. Выскакивающие из вокзала офицеры в меховых жилетах оглядывались на них на бегу, прыгали в вагоны. И они с Сашей бежали. Она отталкивала его от себя. «Володя, скорее! Скорей! Опоздаешь!» Поезд уже разгонялся, мелькали мимо оставшиеся на перроне люди, все еще устремленные к вагонам. Внизу бежала Саша, отставая что-то кричала, поезд начал выгибаться дугой, Саша отбежала в сторону, успела махнуть последний раз, и не стало ее, исчезла. Вкус ее слез остался на губах. Проводница, не глядя, надавила на всех спиной, оттеснив внутрь, захлопнула железную дверь с закопченным стеклом. Стало глухо. Кто-то передал вещь мешок. «Из госпиталя, лейтенант!» Третьяко внимательно посмотрел на говорившего. «Из госпиталя!» Долго лежал. Он опять глянул, смущая пристальным взглядом. Слова он слышал, а смысл доходил позднее. Саша была перед глазами. Долго, с самой осени, и достал из кармана кисет. «Газетка есть у кого?»